Мисс была замужем за молодым ученым, специалистом по компьютерам, который обычно пропадал на работе. Иван Яковлевич частенько злоупотреблял его увлеченностью и, взяв грех на душу, подкладывал мисс под нужных людей». В этот раз она должна была сделаться ближайшим другом заместителя генерального директора. Его план удался настолько, что уже через полтора месяца Пётр Васильевич был готов расстаться с женой и поменять опостылевшее семейное бремя на романтику перспективного холостяка. Именно с помощью мисс было установлено, что через сев мор флот налажен сбыт наркотиков, которому была причастна едва ли не третья часть всех управленцев, Узкий ручеек дури мгновенно расходился по всей области и оставался в виде жалкой накипи в маленьких кабачках близ порта, где любили ширяться наркоманы. Через четыре месяца в оперативную разработку были вовлечены десятки людей, кто так или иначе притронулся к белому порошку. Было установлено, что кокаин поступал из Колумбии, а Россия превращалась из транзитной зоны едва ли в главный центр потребления. Интуиция подсказывала Жаркову, торопиться не стоит. Выявлено только среднее звено, а главные фигуры по-прежнему остаются за кадром. Даже заместитель генерального в этой многоходовой операции выглядел обыкновенным статистом. За размахом, с каким была поставлена контрабанда, за строжайшей конспирацией, которой безукоснительно следовал каждый участник криминального бизнеса, ощущалось, что за ширмой скрывается величайший преступный ум и дергает участников за тонюсенькие ниточки по своему усмотрению. Бывало, что привязь оказывал слишком непрочный, и тогда незадач... незадачливую марионетку находили с простреленным черепом где-нибудь на окраине Санкт-Петербурга. Поразмыслив, Иван Жарков понял, что генератором идей является человек, облеченный немалой государственной властью, способный повлиять на решение руководства компании. Таких людей в губернии было мало, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Первый, кто пользовался огромным влиянием в области, был губернатор. Ему было под силу навязать свою волю президента компании «Севморфлот», сместить неугодных людей в руководстве даже изменить маршруты плавания. Но он никак не подходил на роль злого гения по двум причинам. Первое. Он всегда на виду, как телебашня, и даже его мимолетное увлечение становится достоянием всей области. Логично было бы предположить, что таким человеком может быть мэр, в очень тесной связи с спортом, а по влиянию уважаемой Гродничей всего лишь ненамного уступает самому губернатору. Но, перепроверив оперативные данные, Жаркув понял, что эта кандидатура тоже отпадает. Мэр делал карьеру и на нынешний пост смотрел всего лишь как на промежуточную ступень к своему будущему. Предполагаемый человек должен быть очень незаметен. Но в то же время очень влиятелен, иметь международные связи и крепких партнеров в России, он не должен мелькать на телевидении радио. И в то же время одного его слова должно было быть достаточно, чтобы не только снять с номера компрометирующий материал, но и отправить на покой без содержания самого редактора. Всеми этими качествами в губернии обладал только один человек – представитель президента Антон Лаврович Гаврилов. Даже прокурор области в сравнении с ним выглядел мальчиком для битья. Конечно, можно было бы предположить, что имеется некий господин X, проживающий в Москве и влияющий на ситуацию в городе. Но рано или поздно его можно будет вычислить через команду волонтеров. К тому же, если учитывать давнее противостояние Санкт-Петербурга и Москвы, можно с уверенностью предположить, что в Питере московский элемент не приживется и всегда будет выглядеть чужеродным телом. Этим человеком должен быть свой до мозга свой питерец, имеющий в городе крепкие завязки на всех уровнях, и Антон Лаврович, как никто, подходил на роль злого гения. Завеса таинственности стала понемногу рассеиваться, когда мисс по приказу Жаркова спросил у Петра Васильевича, какую роль играет в компании Гаврилов. И вот так перепугал прозвучавший вопрос, что даже в темноте было заметно, как он побледнел. Тогда Жарков и сделывает, что представитель президента вряд ли довольствуется ролью обыкновенного куратора. Он был той самой невидимой и очень реальной силой, Способны не только найти взаимные интересы с Коза Ностерой, но и отправить пару десятков судов практически в любую страну мира. Гаврилов был одним из организаторов теневого бизнеса, чьи доходы уверенно конкурируют с государственным бюджетом. И если он пожелал выйти из тени, так только потому, что почувствовал себя обделенным и захотел еще больше власти и денег. Во всем этом запутанном деле Жарков долго не мог уяснить роль Филата, далеко не миротворца и в воровской среде пользовавшейся славой Кабацкого вышибалой. Картина прояснилась только с уходом барона. Стало ясно, что под романа расчищали место, а значит... Совсем скоро он должен будет превратиться в одного из самых влиятельных воров России. На донышке кружки оставался глоток чая с хлопьями заварки. Поколебавшись секунду, Жарков допил остаток, сплюнув на краешек блюдечка черные соринки, а потом взял трубку телефона. На звонок отозвались мгновенно, словно на том конце провода ждали. «Филата все время держать в пределах видимости», — сказал Жарков. «Что-то мне подсказывает, что он способен приготовить для всех нас неприятный сюрприз». «Так и делаем, товарищ майор», — живо отозвался молодой голос. «Не упускаем его ни на минуту». Иван улыбнулся. Его невидимый собеседник был всего лишь на три года моложе его. Он был хозяином одной из конспиративных квартир, куда стекался информация по делу о компании. Молодой человек, по мнению соседей, являлся неисправимым лавеласом. Иван Яковлевич прекрасно знал, что данная точка часто используется хозяином в качестве любовного гнездышка. Но сексуальный аппетит своего коллеги не пресекал, считая подобное обстоятельство неплохим прикрытием. Следить за всем окружением Филата не исключено, что кто-то из них поддерживает связь с Михалычем. «Есть! Ближе к вечеру потолкайся в порту». «Может, там что-нибудь узнаешь?» «Думаю, не надо учить, что одежда должна быть соответствующей». «Будет сделано!» «Потертые джинсы и рубашка в масляных пятнах». На этот раз голос парня был не таким жизнерадостным. Иван Якоч улыбнулся. Он знал, что в восемь вечера к парню должна прийти высокая блондинка с плоской грудью. «Ты мне нужен у телефона, так что можешь остаться». «Есть!» В голосе собеседника отчетливо прозвучали нотки облегчения. Глава 24 Ахмед Большой чувствовал себя в присутствии Михайловича хозяином, вольготно раскинулся в кожном кресле и без конца стряхивал пепел на дорогой ковролин. Михайлович с улыбкой наблюдал за чудачествами Джапарова, И про себя отметил, что всего лишь год назад Ахмед с трепетом перешагивал дом казначея, а на предложенную чашку кофе смотрел как на неслыханную награду. Времена менялись в худшую сторону. Михалычу было известно, что Джапаров разослал малявы, в которых требовал судилище над казначеем. На приглашение отозвалось около сорока воров, среди которых оказалось немало сторонников Ахмеда Большого. Предстоящий с клоки Джапаров имел собственный интерес, он метил к назначею и всю последнюю неделю щедро раздавал обещания. Ты мне так и не ответил на один маленький вопрос. Так где же мои деньги, уважаемый Михалч? В который раз стряхнул Ахмед пепел на дорогое покрытие? Насколько я знаю, до меня к тебе приходил Шато и Кайзер, они тоже просили своих денег. Михалыч оставался невозмутимым. Если чему и учит старость, так это спокойствие. Может быть, они тебе и не говорили, но у нас с ними было заключено определенное соглашение? А какое же, позволю знать Михалыч сделал значительную паузу, как бы спрашивая себя, а стоит ли отвечать, а потом признес. Они согласились подождать. Ахмед большой глубоко затянулся, подержал с полминуты в легких дымах, а потом выпустил изо рта тугую струю, которая прошла совсем рядом с лицом Михалыча. «Я знаю, они очень великодушные люди. Возможно, они согласны подождать, но у меня на это просто нет времени. Ахмед, ты можешь уважить мою личную просьбу, потерпи хотя бы неделю. В данный момент деньги невозможно изъять, они крутятся».